Глава 70 -е. Когда Лори вышла из дома Тиффани, она посмотрела на часы и нажала кнопку «Отправить» на телефоне. Запись беседы Шарлотты с Тиффани полетела к Джерри. Она попыталась ему позвонить, часы показывали без четверти 7 а он часто задерживался в офисе, но сегодня явно решил отпраздновать завершение съемок. Слушая четвертый гудок, Лори представила, как Джерри и Грейс пьют коктейли в Таннер Смит,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 так что позвони мне». Когда она закончила записывать сообщение часы показывали 6.48. Поездка в Куинс заняла 45 минут. Она надеялась, что обратно доберется быстрее. Но на мосту могла образоваться пробка. Лори решила, что лучше ехать на метро. Поезд F доставит ее практически в нужное место. Тем не менее, она все равно опоздает. Однако Лори знала, что Алекс все поймет. Вчера вечером за ужином они чувствовали себя непринужденно, словно теперь находились на одной волне. На этот раз у них не осталось никаких сомнений. Она уже собиралась отправить Алексу сообщение, когда услышала за спиной шаги.